Глава одиннадцатая. Сэр Патрик. Не успела Анна сообразить, что делать, сэр Патрик своей волей разрешил ее затруднение. Она все еще стояла у окна, как вдруг дверь отворилась, и в гостиную вошел сэр Патрик, сопровождаемый почтительным до подобострастия мистером Бишоприксом. «Милости просим, сэр Патрик! Хе -хе. Господа судейские, ваш один вид может исторгнуть из глаз слезы радости!» Сэр Патрик обернулся и взглянул на мистера Биша Прикса, словно тот был назойливой мухой. Ее выгнали в окно, а она опять тут как тут. «Ах ты, старый плут! Наконец-то ты занялся, кажется, честным трудом!» Мистер Бишоприкс весело потер руки и с радостной готовностью подхватил тон своего принципиала. — Всегда-то вы правы, сэр Патрик, честный труд. — Умно, — сказано, сэр Патрик, — очень умно. — Да, наконец-то ввергнут в честное занятие. Слава Господу, сэр, вы славно глядитесь. Мановением руки отпустив Бишоприкса, сэр Патрик приблизился к Анне. «Я вторгся сюда, мадам, незваным гостем, что, боюсь, уронила меня в ваших глазах», — сказал он. «Смею ли я надеяться, что, узнав причину моего появления, вы, милостиво, простите меня». Сэр Патрик произнес эти слова с величайшим почтением. Он почти не знал Анну, но, подобно другим мужчинам, был чувствителен к ее обаянию. Те немногие разы, когда они бывали в обществе друг друга — Ее природная грация и благородство манер не оставили его равнодушным. Принадлежи он к сегодняшнему поколению, он выбрал бы позу сострадания жертвам общественного ригоризма, один из самых распространенных грехов среди нынешних англичан. Он повел бы себя с рыцарским благородством, заговорил бы с Анной тоном глубокого участия, коего посторонний человек просто не в состоянии испытывать. Сэр Патрик ничего этого не сделал. Один из распространенных грехов его времени — привычка тщательно скрывать от чужого взгляда лучшую часть своего «я» — была куда меньшим злом, чем современная привычка афишировать самого себя, вошедшая в плоть и кровь и отдельного человека и нации. Так что сэр Патрик проявил не меньше сочувствия, чем питал в душе. Будучи галантным ко всем женщинам без исключения, он и тут остался верен себе. И только. — Я в недоумении, сэр, что могло привести вас в эту гостиницу. Здешний слуга известил меня, что вы с Ковалькадой охотников скакали мимо, и почему-то один из всех почли нужным заглянуть сюда. Так настороженно начала Анна разговор с нежданным гостем. Сэр Патрик без всякого смущения подтвердил слова слуги. — Слуга не ошибся, — ответил он. «Мы скакали мимо гостиницы, и я, преследуя некую цель, спешился у ее дверей. Мои гости легко найдут охотничью хижину и без меня. Признаю этот факт и прошу позволения объяснить причину моего непрошенного визита к вам». «Сделайте одолжение, сэр Патрик. Объясните, только прошу вас покороче», — ответила все так же холодно Анна. «Сэр Патрик был посланцем Уиндигейтса». И она, естественно, не доверяла ему. Почтенный джентльмен поклонился. Слова Анны не оскорбили его, а втайне даже позабавили, надеясь это не уронит его во мнении читателя. Он явился в гостиницу в интересах Анны, равно как и других обитательниц Уинди Гейтса. И вот теперь та самая женщина, в защиту которой он готов выступить, холодна с ним и неприступна. Согласитесь, есть чему улыбнуться. И он не смог устоять перед искушением, поддался своей склонности к чудачествам, взглянул без улыбки на часы и определил время точно до секунды. «У меня есть сообщить вам одно важное обстоятельство», — начал он. «И еще передать два послания, которые, надеюсь, вы соблаговолите выслушать. Важное обстоятельство обязуюсь изложить за одну минуту». «На каждое послание уйдет еще по минуте, и того я посигну всего на три минуты вашего времени». Он предложил Анне стул и подождал, пока она предложит стул ему самому. «Итак, обстоятельства», — продолжал он. «У инди известно ваше место пребывания. Одна из служанок видела, как вы шли по тропе в Крейкферне. «Отсюда, естественно, заключили, что вы держите путь в гостиницу. Вам, полагаю, это знать важно. Поэтому я и решился уведомить вас об этом, на что ушло времени ровно одна минута». Ваня заговорила любопытство. «Кто из служанок меня видел?» — спросила она, не сдержавшись. Сэр Патрик, держа часы в руке, заметил, что не стоит затягивать разговор за счет маловажных вопросов, которые, разумеется, не приминут возникнуть. «Прошу прощения», — сказал он, меня отпущено всего три минуты. Служанка отнимет у нас драгоценное время. С вашего любезного позволения перехожу к посланиям». Анна промолчала. Сэр Патрик продолжал, как ни в чем не бывало. «Послание первое». Леди Ланди приветствует бывшую гувернантку своей падчерицы, чье имя по мужу ей пока неизвестно. Леди Ланди вынуждена с прискорбием сообщить, что сэр Патрик, как глава семьи, грозился вернуться в Эдинбург, если она не послушается его совета, и сама отправится на поиски гувернантки. Вследствие чего леди Ланди не поехала в Крейгферни, чтобы лично провести расследование и выразить свои чувства, а доверила эту миссию сэру Патрику, оставив за собой право самой во все вникнуть при первом же случае. Устами своего деверя она ставит в известность бывшую гувернантку, что отныне все отношения между ними порваны, и что рекомендации, будет таковая потребуется, она не получит, пусть на это и не надеется». Послание передано дословно, истекшее время — две минуты. Щеки Анны залил румянец. В ней заговорила уязвленная гордость. «Послание Леди Ланди оскорбительно, но ничего другого я и не ожидала от нее», — сдержанно проговорила она. «Меня удивляет только, что сэр Патрик согласился передать его». «Мотивы сэра Патрика сию минуту будут ясны», — ответил неисправимый чудак. «Послание второе. Бланш шлет свою нежнейшую любовь. До смерти хочет познакомиться с мужем Анны и узнать ее имя в замужестве. Чувствует ужасное беспокойство и страх за судьбу Анны». Требует, чтобы Анна немедленно ей ответила, жаждет, как ничего в жизни, тотчас скакать в гостиницу. Вынуждена была покориться воля опекуна и доверить ему выражение своих чувств. Опекун ее есть прирожденный тиран, коему ничего не стоит мимоходом разбить сердце ближнего своего. Он, сэр Патрик, предлагает вниманию дамы оба эти послания и заверяет, что не расположен ни в малейшей степени касаться ее тайн. Он только хотел бы еще прибавить, что его влияние в Уиндигейте, как бы велико оно ни было, все-таки не безгранично, а его невестка и племянница мыслят противоположно, что чревато нежелательными семейными осложнениями и он почтительнейше просит мисс Сильвестр сообразовать с этим свои дальнейшие действия. Второе послание передано слово в слово, истекшее время — три минуты. Близится гроза, да охотничьи хижины скакать еще четверть часа, засим до свидания, мадам, и всего вам доброго. Он поклонился ниже, чем обычно, и, не прибавив больше ни слова, с достоинством удалился. Первым чувством Анны, бедняжку можно понять, было сильнейшее негодование. «Благодарю вас, сэр Патрик!» — воскликнула она, глядя на затворившуюся дверь. «Сочувствие беззащитной женщине вряд ли можно выразить более причудливым образом». И в тот же миг раздражение ее улеглось. Ум и здравый смысл подсказали ей, что сердиться в сущности не на что. Она поняла причину столь молниеносного визита. Сэр Патрик, щадя ее, присек всякую возможность задержаться подробнее на ее бегстве. Он дружески предупредил ее, деликатно дал ей понять, что она должна подумать о спокойствии в Уиндигейте. Анна тотчас подошла к маленькому столику, на котором лежали письменные принадлежности, и села написать бланш. На леди Ланди я повлиять не могу. — подумала она. — Но на бланш я имею большое влияние, и я постараюсь отвратить семейный скандал, как того хочет сэр Патрик. Анна взяла перо. — Дорогая бланш, — писала она, — я только что рассталась с сэром Патриком, он передал мне твое устное послание. Как только смогу, я немедля посвящу тебя в мою тайну. Но прежде... Позволь мне просить тебя об одной величайшей милости. Ради Бога, не входи ни в какие пререкания обо мне с леди Ланди и не делай глупости, любовь моя, бессмысленной глупости. Не приезжай в гостиницу». Анна остановилась. Бумага поплыла у нее перед глазами. «Дорогая сестра моя», — подумала она, — «кто мог бы подумать, что я когда-нибудь откажусь от свидания с тобой?» Одна эта мысль может свести с ума. Анна тяжело вздохнула, макнула перо в чернильницу и продолжала писать. За окном быстро темнело, порывы ветра над пустошью стали слабеть. Все в природе спешило затаиться перед надвигающимся ненастьем.